Фридрих Наумович Горенштейн. Место. Часть первая. Койка-место. Глава первая. Всякий раз, когда наступала весна, вот уже три года подряд, я испытывал душевную тревогу, ожидая повестки о выселении. Собственно говоря, меня пугала не столько опасность выселения, сколько хлопоты по оставлению за мной... Койко-место в общежитии Треста жил строй. Выселение быть не могло, в это я твердо верил, так как у меня были знакомства в руководстве Треста, которому принадлежало общежитие. Покровитель мой, Михаил Данилович Михайлов, был единственный человек, оказавший мне помощь, так как родители мои давно мертвы, А я в этом городе совершенно одинок и не могу нигде рассчитывать на длительное пристанище. Тем не менее, я Михаила Даниловича не любил и не знал, о чем с ним разговаривать, помимо просьб посодействовать и помочь. Впрочем, меня он действительно третировал и, помогая мне, относился ко мне небрежно и унизительно. Это был близкий товарищ моего покойного отца, которого, судя по всему, очень любил, считал выдающейся личностью и безвременно погибшим талантом. Меня же считал, по сравнению с отцом, человеком мелким, ничтожным, чуть ли не туповатым. И дело дошло до того, что Михайлов как-то раз позволил себе в моем присутствии без стеснения сказать об этом, «Одной из сотрудниц своего отдела, которая из жалости также начала принимать участие в моей судьбе. Отец его был редкий человек, удивительно талантливый человек», — сказал Михайлов. А он, и странно усмехнувшись, Михайлов сделал эдакий пренебрежительный жест рукой. «Случилось это в прошлом году». Когда в очередной раз стал вопрос о моем выселении, и с помощью телефонных звонков и личных разговоров Михайлов улаживал дело. И если до того я его недолюбливал, то после этого унижения я его попросту возненавидел. Поблагодарил я его тогда за хлопоты каким-то злобным тоном, и он это, кажется, заметил не без удивления. Помню, выйдя тогда от Михайлова с головной болью, сел на трамвай и уехал к самой отдаленной окраине, где не мог встретить ни одного знакомого лица. В тот день я пораньше отпросился с работы и рассчитывал, потратив на Михайлова с полчаса, остальное время просидеть в читальном зале библиотеки Республиканской академии наук, либо в газетном архиве. Это лучшее мое времяпрепровождение. Работу свою, на которую меня также устроил Михайлов, я ненавидел и в то же время боялся ее потерять, так как не мог рассчитывать ни на что другое и не мыслил себе, как приду к Михайлову сообщать о своем увольнении и просить его посодействовать об устройстве на новое место». Я знал, что, несмотря на все свое влияние, он устроил меня с трудом. Хотя теперь опасность увольнения меня меньше пугала. За три года, живя экономно, я накопил немного денег на сберкнижке, и с присланными мне дедом деньгами на пальто получалась довольно приличная сумма, на которую можно было прожить с полгода. Поэтому я решил не сопротивляться грозящему мне увольнению и приступить к подготовке для поступления на филологический факультет университета. Я понимал, что в случае неудачи мое положение станет отчаянным и безнадежным, которое неизвестно смогу ли как-то поправить ценой даже самых глубоких унижений перед Михайловым. Дело в том, что как ни тяжела моя нынешняя жизнь, Она попросту блестяща по сравнению с тем, что довелось мне пережить в этом городе ранее, пока Михайлов не принял участие в моей судьбе. Но об этом я скажу потом и подробнее. В ту прошлогоднюю весну, когда я испытал нескрываемое уже унижение от Михайлова, мне исполнилось 28 лет. Теперь мне следовательно 29. Как-то Быстро и бесплотно пробежали эти восемь-девять лет, в течение которых юноши добывают себе положение в обществе, а также, утратив горячечную мечтательность, достигают мужских взаимоотношений с женщиной. Я же превратился в стареющего юношу. И то, что восемь лет назад было приятным и естественным, теперь становилось стыдным, а нужда в помощи и опейке, которую я обременял в сущности чужого и несимпатичного мне человека, становилась мучительной и озлобляла меня. Этот перелом во мне и эти мысли появились как бы вдруг в прошлом году, когда Михайлов меня публично унизил. До того я прожил два года довольно спокойно и тихо, почти не нервничал и хоть уставал, но был доволен судьбой, Считал, что все идет хорошо и по плану. Тогда, два года назад, живы и яркие еще были мои мытарства без жилья и работы. Теперь же мое положение было более-менее устойчивым. И к тому же мне удалось завести кое-какие знакомства, приобщившие меня к любимому поприщу, о котором я мечтал. Дело в том, что возмутило меня до головной боли, до слез, До покалывания сердца прошлогоднее поведение Михайлова, потому что я было себе весьма высокого мнения. Случалось, оставшись один, я брал зеркало и смотрел на себя с таинственной улыбкой. Я мог сидеть долго, глядя себе в глаза, скрытые тщеславие и внутреннее, постоянно живущие во мне, самоуверенность о некоем временном моем инкогнито, скрывающем нечто значительное, укрепляли мне душу, особенно когда я постарел, и не давали отчаянию овладеть мной. Однажды, увлекшись собой перед зеркалом, я не заметил одного из жильцов комнаты, который спал на своей койке. Это был Саламов, азербайджанец, семнадцатилетний мальчишка, Натура, по всей вероятности, испытывающая одни лишь физиологические потребности. Очевидно, я что-то сказал вслух, и звук моего голоса разбудил его. «Ты чего?» – спросил он удивленно. Я вздрогнул и испугался. Точно меня поймали на непотребном и стыдном пороке. К счастью, Саламов был усталый после смены, и тут же вновь захрапел». А я сидел с колотящимся сердцем, с мокрым от испарин лбом и досадовал на себя за подобное неосторожное поведение. Будь вместо Саламова, Петров или Береговой, я мог бы опозориться по-настоящему и даже стать предметом насмешки. Особенно в этом смысле опасен был Пашка Береговой, так как в нем имелись какие-то зачатки духовности. И он, пожалуй... Мог бы, если не понять, то хотя бы ощутить подлинную причину моего поведения. А это было бы особенно ужасно и позорно. С Береговым мы одно время часто беседовали. И было у нас нечто похожее на коммунальную комнатную дружбу. Теперь же он подружился с новым жильцом, Петровым. И мне стал в комнате злейший враг. Как не случайны люди, которые сходятся вместе жить в общежитиях. Все же в каждой комнате складывается что-то вроде особого семейного быта и даже некоторой семейной иерархии. В нашей 32-й комнате было шесть коек, два плотяных шкафа, три тумбочки и стол. Если смотреть со стороны двери, моя койка была в самом углу, у стены справа. Ноги мои сквозь прутья упирались в плотяной шкаф. С противоположной стороны шкафа, также у стены, было место Саламова. На расстоянии протянутой руки, отделенная лишь тумбочкой, стояла койка берегового. Еще со времен наших хороших отношений тумбочка у нас была общая. Верхняя полка моя, нижняя его». Далее у противоположной стены обитал Юрка Петров, сибиряк, сменивший несколько общежитий в разных концах Союза. Кстати, при родителях и очень большой родне где-то под Омском, то есть бродяга не по нужде, а по натуре. Это был скуластый, с татарщиной в лице парень, но светловолосый. Сам по себе он был неплохой и, кажется, совестью, может, и не постоянно в нем присутствующий, Во всяком случае, с порывами совести, если позволено так выразиться. Но интересно, как только он появился в нашей комнате, и как только Береговой с ним подружился, так сразу Береговой этот расторг дружбу со мной и начал совершенно неожиданно проявлять ко мне неприязнь. Хотя со стороны самого Петрова я неприязни не замечал, разве что изредка поддержит усмешка Берегового. Правда, я мог бы составить в комнате союз с Жуковым, жильцом, койка которого располагалась за вторым платяным шкафом слева у самой двери. Но я Жукова недавно обидел, глупо и нелепо. Родом Жуков был из Грузии, из Кутаиси. Родился и вырос он в общежитии, в комнате, где жили четверо матерей-одиночек, то есть иного быта он в жизни и не знал. Вот Жуков этот был парень совестливый, уже без оговорок. Мы с ним, случалось, довольно интересно беседовали. Правда, совесть он понимал по-своему. Я в этом как-то убедился. Работал Жуков монтажником. Заработок имел небольшой, но каждый месяц аккуратно высылал часть денег матери. За три года моей жизни в этой комнате... Мать приезжала к нему два раза и жила у него по нескольку месяцев, вместе спала на одной койке. Жуков на это время оставлял учебу в вечерней школе и работал в две смены, чтобы создать матери условия и снабдить ее деньжатами на обратную дорогу. Как-то после ее отъезда я заговорил с Жуковым, и вдруг, к моему удивлению, Оказалось, что он недоволен тем, что приходится слать ей деньги и принимать у себя. «Пьявка», — сказал он и вздохнул. Я был так ошеломлен и обманут в своих приятных чувствах, которые я всегда испытываю, видя со стороны людей поступки честные и великодушные, что запомнил этот разговор даже в отдельных бытовых деталях. Был вечер. Я сидел у стола и ужинал сладким кипятком с теплым свежим хлебом. Жуков сидел на своей койке, говорил негромко, задумчиво поблескивая металлическими протезными зубами, из которых у него состояла вся верхняя челюсть, хоть было ему не более двадцати пяти лет. «Пьявка», — говорил он, — «камень на шее». «Как же так», — сказал я, — «ведь она тебя родила, растила». «Вот я один». У меня матери давно нет. Чего хорошего? И тут я, не зная, как продолжить, и не желая более ничего говорить о своей матери, замолчал, не доверяя Жукову, боясь, что он каким-либо нелепым словом оскорбит память моей матери. И тогда придется с ним драться, а он был сильнее меня. И, как я полагал, в гневе неразборчив в ударах, мог и покалечить. Мы сидели некоторое время молча, Я доел последние куски теплого хлеба и запил кипятком. «Все это верно», — сказал Жуков, прервав молчание. «Но если разобраться, то, мать мне, камень на шее». «Так что ж ты ей деньги посылаешь, раз ты так думаешь?» — спросил я уже просто из любопытства. «И принимаешь мать у себя, вкалываешь по две смены». И тут он меня вновь ошеломил ответом. «А совесть?» — сказал он. Как же иначе, иначе не по совести. Причем сказал он не раздумывая и как-то удивленно посмотрел на меня. Я в этом разговоре не понял правоты подобных суждений, но ныне она кажется мне все более очевидной. Он понимал совести добро не как личные сердечные чувства, к которым, возможно, не был способен, а как закон. Закон, пусть временами и неприятный, но неоспоримый, раз данный с рождения вместе со способностью дышать возвышающимися на чувствами, высокими ли, неизменными ли. Лишь позднее я понял, как опасно иное понимание совести и добра по сердцу, добра и совести, эгоистически приятных, ставящих незыблемые ценности человека в зависимость от личных качеств. Душевной зрелости и переходящих эмоций С такой совестью по сердцу способны лишь немногие Тогда же, после разговора, у меня остался на душе неприятный осадок Разочарование мое в Жукове вызвало к нему раздражение Он же, будучи натурой грубой и простой, не замечал этого И по-прежнему обращался ко мне с вопросами или с просьбой о помощи в учебе Я в свое время окончил строительный факультет металлургического техникума. И хотя кончил его по нужде, а не по любви, тем не менее математику я знал неплохо. Жуков же поставил себе задачу получить образование, и в математике я ему помогал. Усваивал он материал тяжело, но с какой-то вдохновенной, наивной радостью, как глухонемой который вдруг слышит смутные неясные шумы, и из этих шумов у него начинают складываться его собственные членораздельные звуки речи. Эта чрезмерная наивная радость познания, к несчастью, направила его энергию по ложному пути. Жуков увлекся изобретательством, приняв элементарные познания физики и механики за необычные озарения. Подобные искажения букварных познаний в литературе именуются графоманией. В технике оно, возможно, встречается реже, но, тем не менее, также довольно распространено. Это одно из опасных побочных явлений зажиточной духовной зрелости. Все свободное время Жуков чертил какие-то конструкции, трубы, зубчатые сцепления, причем делал он это не совсем бескорыстно и по вдохновению. А интересовался и у меня, и у нашего воспитателя Юрия Корша, как оплачиваются изобретения. Юрий Корш, выпускник пединститута, ведал в общежитии культ массовой работы. Ко мне он относился хорошо, старался по возможности помочь, но возможности его были незначительные. Вообще, круглолицый молодой воспитатель мне казался человеком с добрыми намерениями. Но красота, он был красив, хоть и начинал уже лысеть, красота и внимание женщин развратили его. И, по-моему, он воспринимал все вокруг подобно мистику, то есть как призрачный мираж по отношению к чему-то единственно подлинному. А подлинным в жизни для него были только взаимоотношения с женщинами. Его вдохновенные, полные эротических подробностей рассказы Признаюсь, я слушал с нездоровым интересом, но старался спрятать чисто юношеское удивление и зависть, порожденные ущербной жизнью, которая придавала чувственности стыдливость и форму горячечной мечты. Как-то я зашел почитать газеты в ленинский уголок, которым Корж заведовал. Он как раз крепил свежие номера к подшивкам. «Гоша», — сказал он мне, улыбаясь, Тут Жуков из твоей комнаты передал мне какие-то чертежи. Раз я местный городской житель, значит, у меня должны быть знакомства с инженерами. Так он решил. Просит познакомить, но чтобы инженер этот был мне хорошо известен. Иначе стащит изобретение. Ты посмотри. На листе изображалось производство труб из металлических болванок. Я глянул мельком и сказал небрежно. Полная глупость. Вообще этот парень с приветом. Я не заметил, что Жуков стоит в дверях и слушает. Мне стало ужасно неприятно, когда он вдруг явился из-за наших спин и разорвал чертежи. «А я тебя человеком считал», — сказал он мне с горечью, и, кажется, даже слезы мелькнули у него на глазах. С тех пор... Я полностью потерял в комнате авторитет и опору. Саламов был мало авторитетной личностью и не мог составить сильную партию, тем более что Жуков, который ранее недолюбливал Берегового, теперь объединился с ним на общей антипатии ко мне. Правда, существовал еще и шестой жилец, Володька Федорчук, Но большую часть времени он пропадал и даже иногда ночевал в женском общежитии у своей девахи, на которой собирался жениться, и потому влияние на комнатные взаимоотношения не оказывал. Володька этот, здоровенный парень с плоским рябым лицом и маленьким носиком, успел уже отслужить во флоте, как он рассказывал, на торпедных катерах, тем не менее краснел, как девушка по любому поводу. Помню, залил он вином береговому брюки и так покраснел, что тот вместо того, чтобы озлобиться, расхохотался. Был еще случай. Каким-то образом попал в комнату кирпич. Кто его принес, неизвестно. Выясняли, выясняли, так и не выяснили. «Да что там мозги ломать?» — сказал Володька с некоторой, разумеется, шутливостью. «Брось его, Пашка, в окно». «Убей кого-нибудь, какого-нибудь жида убей!» В это время как раз ко мне зашел Сашка Рахутин из соседней комнаты. Фамилия у него русская, но он был еврей и с еврейской внешностью. Петров как -то толкнет локтем Володьку и на Рахунина незаметно показывает. Володька покраснел, прямо пятна какие-то влажные на лбу выступили и из комнаты вышел. Но особенно смешно проявил себя Володька во время чисто, правда, анекдотического случая. Недели за три, до событий, к описанию которых я намерен приступить, где-то в феврале, когда мы уже лежали в постелях и собирались погасить свет и запереть дверь, в комнату вошел какой-то неизвестный нам пьяный мужчина. Даже не осматриваясь и ничего не говоря, он пошел к койке Федорчука... которая по обыкновению пустовала, не снимая пальто, улегся на нее и тут же захрапел. Мы поняли, что Володька прислал какого-то своего знакомого проспаться на свое пустующее место. Саламов погасил свет и запер дверь. Мы уснули. Однако часа в два ночи раздался стук и явился сам Володька, которого в этот раз комендантша женского общежития погнала от его девахи. — А это кто? — спросил он с искренним удивлением и даже растерянностью, указывая пальцем на мужчину. — Мы думали, Володька, ты его прислал, — сказал я. Володька подошел к своей койке, взял незваного гостя за плечо, и тут мы все почувствовали дух, не оставляющий сомнения в том, что произошло и как гость отблагодарил хозяина. Всякий, кто знает, что такое ночной воздух рабочего общежития, где спят шестеро наработавшихся за день парней, питающихся грубой несвежей пищей, тот поймет, почему мы не обратили внимания первоначально на некоторое усиление духоты. Но теперь, когда Володька весь красный от стыда рвал упирающегося гостя с койки, даже мы, привычные к дурным запахам, вынуждены были, несмотря на мороз, распахнуть окно. «Как же так?» – плачущим голосом говорил Володька. «Ты же опозорился, сволочь! Зачем же так жидко ты опозорился?» Это прозвучало грубо, но наивно и искренне. Володька, хоть был он ни в чем не виноват, так как гость мог лечь на любую свободную койку, испытывал подлинные муки глубокого позора. Он вытащил гостя, довольно грузного мужчину, в коридор, разбил ему в кровь лицо, сволок вниз по лестнице и выбросил на мороз. Дежурная сменила матрас и постель, но Володька ночевать не стал и вскоре поменялся комнатами с Кулиничем, 45-летним, тихим, вежливым и глупым мужиком, в свободное от работы время, либо готовящим себе пищу, Либо наигрывающем на баяне перепелочку. Так что расстановка сил в комнате получалась такая, что мне и самому надо было меняться. Тем более, что в 26-й комнате у меня появились друзья. Саша Рахутин, о котором я уже говорил, и Витька Григоренко, крановщик с башенного крана. Познакомился я с этими ребятами как-то само собой, кажется, на телевизоре. Все в свободное время обычно вечером спешили в Ленуголок занять места на телевизор. Чем-то эти ребята, Григоренко и Рахутин, были ближе к тому обществу, к которому я стремился. Мне понравилось, что они сами меня нашли, то есть выделили из других и со мной заговорили. кажется, Витька, а Сашка Рахутин его поддержал. Разумеется, я болезненно-нервно скрывал свое инкогнито и никогда бы его не раскрыл даже намеком перед людьми, имеющими хоть какое-то касательство к моей насущной жизни, то есть к работе и общежитию. Но, тем не менее, мне нравилось, когда меня ощущали. Витька Григоренко, видя, какая хамская атмосфера складывается вокруг меня в 32 предложил мне перейти в 26-ю, где он жил. Эта комната была моейю давней мечтой. Маленькая, уютная, где на ночь включалось радио, и рано гасили свет. Пока я пользовался авторитетом в 32-й, мне также удавалось добиться выключения радио в 12 часов ночи, так как оно работало до двух, а потом включалось в шесть. То есть у меня оставался промежуток для сна всего в 4 часа. Но потом «Береговой» при поддержке общественности комнаты решил, чтобы радио не выключать, мол, в противном случае он опаздывает на утреннюю смену. Я пытался приучить себя спать при звуках радио так же безмятежно, как и остальные жильцы, Но то самое инкогнито, самоуверенность и тщеславие, которые ранее в трудную минуту поддерживали мою душу, теперь также в трудную минуту терзали ее обидами, не давая покоя. Еще год назад, до случая с Михайловым, я умел терпеть обиды. И подобные изменения значило, что с возрастом организм начинает сдавать. А то, что самоуверенность и тщеславие мои – Начинают реагировать на бытовые обиды, говорила о том, что самоуверенность эта утрачивает идею, возвышающую ее над повседневностью, и организм мой, истощив жизненные плотские силы, садится в своей повседневной борьбе на неприкосновенный запас моих духовных сил. Это были опасные и неприятные для меня признаки близящегося предела». Для победы в жизни мне нужна была уже не просто удача, которая могла мне помочь еще год назад, а чудо. Об этом я думал по ночам, когда смолкало, наконец, ненавистное радио, и тишину нарушал лишь храп и сонное бормотание моих сожителей. Сашка Рахутин был парень начитанный и добрый, но легкомысленный, Витька же Григоренко был более чуткий, очевидно, от природы, и я несколько раз ловил на себе его тревожные взгляды, что было мне даже неприятно, так как я, разумеется, при всем притом не хотел его пускать к себе далее отведенной черты и разрешать ему прикоснуться, не дай бог, к моему инкогнито. Места в их двадцать шестой комнате не было, Но Витька, человек вообще несколько авантюрного склада, предложил просто перетащить мою койку и подвинуть шкаф в самый угол, установить ее четвертый. С третьим же жильцом, тихим старичком, доживавшим свой век в общежитии, он обещал либо договориться, либо его запугать. Конечно, подобный выход был бы великолепен, но я отнекивался по разным причинам, Будучи не вправе объяснить, что я живу здесь незаконно, занимаю место по знакомству, и всякое перетаскивание коек и нарушения привлекут ко мне дополнительное внимание, что было не в моих интересах, тем более перед ежегодным весенним выселением. Главное, я это знал по опыту, было продержаться до конца мая, когда все затихло, а зимой вообще нельзя было выселять по закону. Еще с конца февраля я начал обдумывать план борьбы. У меня было дерзкое желание обойтись на этот раз без Михайлова, ибо обращаться к нему после прошлогоднего унижения было попросту мучительно. Но с другой стороны, борясь самостоятельно, я рисковал остаться без места. А с этим местом я связывал все свои дальнейшие жизненные планы. «Поскольку, теряя это место, я терял город, который любил, и принужден был бы ехать неизвестно куда, без средств и опоры, где бы то ни было. В моем возрасте это означало бы превратиться в провинциального неудачника. А я жил в провинции, и знаю, что это означает для человека с моими планами и надеждами. Поэтому, — подумал я, лежа в бессоннице, — Мое место в углу за платяным шкафом, моя железная койка с панцирной сеткой в этой шестикоечной комнате среди грубых сожителей означает сейчас для меня слишком много. Койка-место – это то, что закрепляет мою жизнь в общем определенном порядке жизни страны. Потеряв койка-место, я потеряю все. Так мне думалось. Рушился мир, а умирать мне не хотелось. Я чувствовал себя полным нестраченных жизненных соков, хотелось жить, и в бессоннице я перебирал тех, кто угрожает моему существованию. Прежде всего, это была комендантша Софья Ивановна, грузная женщина с бородавкой на шее. Она добросовестно и настойчиво в течение трех лет вела со мной борьбу в период весеннего выселения, Но когда этот период проходил, она относилась ко мне довольно доброжелательно, даже с приязнью, поскольку я не пьянствовал, не производил никаких нарушений и платил аккуратно за койко-место. Начальника жил-конторы Маргулиса я видел всего лишь издали, и он меня не знал в лицо вовсе. Бумажки о выселении приходили за его подписью, но, кажется... Именно через него действовал Михайлов, договариваясь частным путем об оставлении койко места за мной. Однако был у меня среди этих причастных к моему месту людей страшный враг. Причем враг не столько по служебному положению, сколько по личному вдохновению. По сравнению с этим моим врагом не на жизнь, а на смерть, Мой комнатный враг, Пашка Береговой, просто шутник. Да если б я был человеком не гордым, поговорил бы с ним. Так, мол, и так, Пашка, с чего это ты? Вроде я тебе, ничего плохого. Мы с тобой два года жили нормально, даже выпили раз вместе, когда отец твой приезжал. На стадион вместе ходили. А если есть какие обиды, скажи. Думаю, Петров бы меня поддержал. Он иногда, когда мы наедине оставались, пробовал заговаривать. Положение мое в комнате уладилось бы наверняка. Другое дело, что я этого не сделаю. Мне отвратительно выяснять отношения, тем более подобным образом и по моей инициативе. Мне с моим тщеславием и инкогнито приходится унижаться, если наступает крайняя нужда, как, например, с Михайловым. Но не менее. И то, с Михайловым подобное происходило, пока здоровы были мои нервы. Теперь же мысль о том, что снова придется пожертвовать своим достоинством, попросту приводит меня в ужас, в тупик, в сердечную тоску. Но перед административным этим своим врагом я, может, и унизился, потому что тут не то, что крайняя нужда. а попросту самое больное место в моей борьбе за крышу над головой, поскольку ведется эта борьба в обход закона, опираясь на знакомство, на бюрократическое исполнение своих обязанностей причастным к делу лицам, на их безразличное отношение ко мне как к личности. В таком шатком деле человеческая, а не административная страсть может оказаться для меня гибельной. так как она может раскопать знакомства и нарушения и призвать на помощь закон. Более всего я боялся, что когда-либо находящийся вне сферы знакомств Михайлова заинтересуется мной, а не вакантным койко-местом, и примется выяснять, кто я, собственно, такой, откуда здесь взялся и на основании каких прав. И пойдет по цепочке от незаконного занятия койко место в общежитии организации, в которой я не работал, к первоначальному фиктивному оформлению меня на должность баениста! в пригородном санатории «Победа», где директором был приятель Михайлова, что дало мне право на пригородную прописку и еще далее по цепочке к длительному проживанию без прописки в городе, оттуда уже рукой подать до некоторых фактов моей биографии, которые я тщательно скрывал. Лгать, кстати, я научился очень рано, чуть ли не в раннем детстве, 6-7 лет, причем Лгать не по ребячье, пуганно и мило, а по-взрослому, твердо и хитро. И мать моя меня в этом поощряла, дабы скрыть факт об арестованном отце. Факт, который я утаивал первоначально в ребячьих играх, спорах и рассказах, а повзрослев, не упоминал ни в одном из служебных листков. Военкомата ли, отдела кадров ли... Ни в одной биографии, и не из одного страха, а также из-за стыда. Глава вторая. Были, правда, случаи, когда на некоем душевном подъеме, например, поступая в комсомол, я хотел выложить все честно и прямо. Уже тогда, человек необычайной фантазии, я весьма ярко представлял себе как встаю и говорю всю правду, прямо глядя ребятам в глаза и честностью покрываю душевную муку и стыд. Я даже вдохновлялся этим и представил, что это украсит торжественность момента и привлечет ко мне внимание, и благодаря этому я выделюсь из общей среды поступающих. Но в то же время меня несколько беспокоили сомнения и даже легкий страх. Поскольку посоветоваться мне было не с кем, я посоветовался с теткой, личностью грубой и малограмотной. Она посмотрела на меня сердито и сказала «Молчи, дурак!» и постучала пальцем по лбу. Я обругал ее в ответ, но, тем не менее, это «Молчи, дурак!» подействовало на меня нехорошо. И в последний момент я струсил. Но, поскольку вдохновение мое... не было истрачено в честном и смелом направлении, я утешил свое тщеславие чересчур громкой ложью, изобразив своего отца крупнейшим деятелем и героем Отечественной войны. Я был глуп тогда и молод, и бездумно вступал на путь, чреватый помимо неприятностей, стыдными разоблачениями, которых я страшился более чем неприятностей. Но, даже постарев, я придерживался этой версии. Я как бы сжился с ней. Самым близким друзьям моим я рассказывал именно эту версию. И постепенно в моем воображении она приобрела силу правды. Я сам в нее поверил. Поэтому я не любил тех немногих, кто знал подлинную историю моего отца. И даже еще не видя Михайлова, Испытывал к нему неприязнь. Я обратился к нему три года назад, Лишь когда положение мое стало безысходным. Интересно, что эта детская ложь, Выдуманная экспромтом, По-детски наивной, сложившейся в случайную картину, Росла вместе со мной, Приобрела надо мной власть И даже создала некий дополнительный нравственный тупик в моей жизни. Я мог бы уйти от острого больного вопроса моего происхождения, распространив версию, что отец мой просто и обыденно умер. Тем более, что это была бы не совсем ложь, а скорее полуправда, так как я не сомневался, что он давно мертв. Я же всем, кто знал меня, сообщал эту мою детскую версию героической гибели отца – несколько, правда, повзрослевшую и лишенную очевидных наивностей. Более того, я вдруг без всякой инициативы с их стороны сообщал людям, мнением которых обо мне я дорожил, что, например, получил письмо от фронтового друга отца и должен встретить его на вокзале или нечто подобное. В некоторых обществах я распространялся и о героической фронтовой жизни матери, Которая между тем обыденно умерла от малярии. Но здесь я сумел, к счастью, обуздать себя и замять эту легенду где-то на задворках среди случайных знакомств и людей, с которыми я либо встречался редко, либо вовсе перестал встречаться. Подобные легенды в детстве не редки, вполне объяснимые, и даже обаятельные, пока молодая жизнь находится скорее. в области игры, чем подлинности. Но с годами в этом появляется нечто патологическое, неприятное, порог, за который приходится платить беспокойством и напряжением. Меня постоянно терзали нелепые страхи. Я боялся, что Михайлов вдруг окажется в обществе моих друзей, хоть это было исключено, или приедет тетка и сболтнет то, что не надо. Вообще, у меня не было ясности на душе, и я не любил, когда два человека, не знающие друг друга, но знающие меня, встречаются. В последнее время пошли слухи, что некоторые аресты были произведены неправильно, подобно аресту врачей, о реабилитации которых публично сообщали в газетах и по радио. Я начал иногда задумываться в этом направлении, но... Как это не нелепо звучит, мне трудно было менять легенду моей жизни, которую я сам же придумал и под власть которой я попал. Вся эта разномастная ложь, незаконные махинации Михайлова, на которых держался мой быт, нелепые мои выдумки личного характера. Весь этот сон неправд, полуправд, закулисных деяний, наслаивающихся с годами, лежал так близко и был так плохо скрыт, что не неразоблачен он был, мне кажется, лишь благодаря моему ничтожному положению, не могущему вызвать зависть, а лишь жалость, насмешку или безразличие у людей, обладающих административной властью. Правда у некоторых, например... У администрации по месту моей работы я вызвал неприязнь, но это была некая насмешливая, несерьезная неприязнь, неприязнь к слабому, и она, по-видимому, вызывала желание не уничтожить меня, а попросту отмахнуться и освободиться от меня. Враг же, о котором я говорил, испытывал ко мне самую настоящую, серьезную неприязнь, лишенную насмешки». Правда, он занимал чрезвычайно низкую административную ступеньку. Но что с того? Он был причастен к порядку, к закону, и его интересовало не лишнее койко-место, а я, которого без поддержки Михайла он давно бы уничтожил. Враг мой была женщина. Я ее помню ясно и вижу досконально. Она была невысокого роста, несколько сутуловата, лицо круглое, говоря объективно, не лишённое внешней привлекательности. О возрасте сказать затрудняюсь, возможно, 30 с небольшим, а может и все 40. Фамилия ее была Шовкум, имя Татьяна, но произносила она свое имя Татьяна. Может, потому что была родом из Белоруссии. «Надя!» – кричала она уборщице. «Пойди, принеси ведомости из прачечной, скажи, Татьяна велела». Работала она камерой хранения, где содержались вещи жильцов, а также раз в неделю производила обмен белья. Должность ее как будто была чисто технической, тем не менее она занимала третье место в административной иерархии Во время отпуска комендантша заменяла ее и активно вмешивалась в судьбу жильцов. Я не знаю, откуда берет начало глубокая полнокровная ненависть Татьяны ко мне. Впрочем, комендантша Софья Ивановна, по-моему, ее тоже недолюбливала и немножко побаивалась. Помимо Татьяны, определенную роль в расстановке сил играли трое дежурных, посуточно сменявших друг друга, И даже две уборщицы. Две из дежурных были сестры. Меня они из общей массы не выделяли. Третья, Дарья Павловна, выделяла, даже в хорошую сторону. Всегда мне улыбалась и вежливо здоровалась, так как я единственный из жильцов ласкал и кормил кошку, ее любимицу, живущую при общежитии. Однако... Из-за этой кошки отношения у нас испортились. Кошка постоянно была беременна, и уборщицы топили ее котят в помойном ведре. Была она маленькой, тощей, хоть уже старой и опытной, понимала с полуслова, когда ей должно перепасть съестное, а когда надо убегать. Спала она в кубовой, а при дежурстве Дарьи Павловны рядом с ней на диванчике у входа Я говорю так много о кошке, потому что и она, бессловесная тварь, оказалась втянутой в события и играла роль в моей судьбе. Однажды, когда я по обыкновению подошел и принялся ласкать ее, она вдруг подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних лап глубоко распорола ладонь. Дарья Павловна, при этом присутствовавшая, тоже вскрикнула от испуга. Я тут же ушел, держа раненую руку на весу. В комнате я залил рану, из которой сочилась кровь, тройным одеколоном и обмотал ладонь носовым платком. Помимо боли меня терзала обида. Конечно, глупо и смешно обижаться на животных. Скажи я об этом, меня б в комнате засмеяли. Но это была опытная и старая кошка. И она знала, я в это верю, как надо вести себя, если без прав хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтобы она кого-нибудь укусила, хотя ее били, пинали, отнимали котят и таскали за хвост. Значит, она ощутила мое бесправие, думал я, лежа на койке. Как не смешно и глупо, но думал я именно так. У меня начала болеть голова, это случалось в последнее время все чаще. И к тому же сильно болела рука, не только ладонь, но и выше, до самого локтя. Я встал и пошел вниз. Кошка мирно и спокойно умывалась, сидя у ног, улыбающейся и беседующей с ней Дарьи Павловны. Злоба стиснула мне грудь. Я подошел и... Изо всех сил ударил кошку здоровой рукой по спине, так что внутри у нее что-то ёкнуло. Она тут же забилась под диван, однако я, став на четвереньки, принялся ее оттуда выгонять. «Разве ж можно так зверя?» — сказала Дарья Павловна тоном, который я от нее не слыхал. «Зверь, ты ему хоть голову оторви, он тебе ничего не скажет». На следующий день я слыхал, как Дарья Павловна говорила обо мне с Татьяной. У меня появился еще один серьезный враг, так как именно у дежурных были ключи от входной двери, и они контролировали вход. Я понимал, что подобные отношения с Дарьей Павловной затруднят мне тактику, которую я довольно успешно применял в прошлые годы, в период весенних выселений. Я уходил в 6 утра, а после работы шел к кому-либо, если была возможность, но так как знакомых у меня было мало и ходить к ним часто было неудобно, то я разрабатывал график. В понедельник, например, к школьному товарищу, жившему ныне в этом городе. Вторник – кино, потом просто побродить по городу, а если погода плохая, пойти на вокзал. В среда – удачный день, к бройдам. Приятное общество, в которое я стремился и где можно было хорошо пообедать. Четверг опять кино, гуляние, вокзал. Так всю неделю. Чаще всего именно гуляние и вокзал, куда я брал с собой книги. Была, правда, еще старушка Анна Борисовна, дальняя родственница, адрес которой мне дала тетка в надежде, что там по приезде я смогу остановиться. Остановиться у нее я не смог, но иногда заходил вроде проведать, это Анну Борисовну даже радовало. Там можно было просидеть несколько часов, попить чаю, согреться, так как вечера ранней весны в нашем городе холодные, почти зимние. Был еще дом, где три года назад меня приняли по-родственному хорошо и где я жил месяц. Но туда я ходил уж из крайней нужды, потому что, во-первых, в конце месяца меня все-таки почти что выгнали, так как я засиделся свыше обещанного и стеснял их, а сейчас там меня принимали за нищего и угощали не чаем с печеньем, а позавчерашним супом, который я ел с отвращением и из вежливости. впрочем... Это были даже не родственники, а какие-то знакомые тетки, которые чем-то были ей обязаны. Фамилия их была странная. Черток. Туда я ходил, когда уже очень уставал от вокзального своего пристанища. К тому же у чертогов допоздна оставаться нельзя было, так как они рано ложились спать и все равно приходилось ехать на вокзал. «Согласно тактике, мне надо было возвращаться в общежитие не раньше ночи, поскольку комендантша иногда задерживалась в общежитии до 10 вечера, а Татьяна и до половины двенадцатого. Тактика моя состояла в том, чтобы, получив повестку, исчезнуть и избегать словесных предупреждений и вообще контактов до тех пор, пока Михайлов не улаживал дело». Теперь же, когда из-за проклятой кошки Дарья Павловна перешла в стан моих врагов, тактика моя, которая в прошлые годы давала хороший результат, ныне становилась под угрозу. Конечно, подобная тактика меня довольно сильно изматывала, но это продолжалось не более двух, а силы двух с половиной месяцев. Остальные же десять месяцев жизнь моя была более-менее приятна и спокойна. Вот так усложнилась обстановка в тот год, когда я решил отказаться от услуг моего покровителя Михайлова. Из-за того, что помогая мне в предыдущий раз, он меня попросту откровенно унизил. Помню, когда я уехал тогда от него униженный и впервые по-настоящему ощутивший свои нервы, был прекрасный день. Первый по-настоящему весенний день. 23 апреля, я запомнил число, я доехал до загородного лесопарка и сел на одной из дальних просек. Остро пахло молодой хвоей, возбуждая почему-то во мне чувство голода, хоть перед посещением Михайлова я успел пообедать в столовой. То тут, то там мелькали белки. Эти зверьки были здесь почти ручными и ласковыми». Два зверька оказались передо мной, ожидая орехов. Они сидели доверчиво, подняв мордочки. Я нашел у скамейки прошлогоднюю шишку и силой запустил в них. Я целил в голову той, что покрупнее, но промахнулся. Я погнался за ними, ища глазами какую-нибудь палку или камень. Что творилось у меня тогда в душе, понять трудно. Это была душа злодея, порожденная дикой обидой на жизнь. В те страшные мгновения стыда, отчаяния и злобы я мог бы убить ребенка. Я осыпал проклятиями моих покойных родителей. Лицо мое было залито слезами, а правый кулак расшиблен в кровь. Кажется, я ударил им о спинку скамьи, либо о ствол дерева. Потом наступило новое состояние. Ну, Не могу сказать, что я чувствовал. Помню позор. Мне было стыдно перед собой за свою жизнь. Я закрыл глаза от стыда. Мне захотелось исчезнуть. И вдруг стало легче. А затем совсем легко. Кажется, я забыл тогда такие земные мучительные слова, как самоубийство, смерть, сырая могила. Поэтому... Я не отношу этот случай к тем двум-трем нелепым приступам, когда я хотел убить себя. Позднее, значительно позднее, уже в другой жизни, подобное состояние возникло опять. Передо мной явилась не смерть, которая оканчивается жизнь, а то, что бывает после смерти, легкое ничто, которое сродни жизни и из которого рождается жизнь, Возможность исчезнуть вселила в меня успокоение, и это успокоение вернуло меня в жизнь. Вскоре я занялся своими обычными земными мыслями, то есть обычными в том смысле, что я избавился от нахлынувшего на меня безумия, но были они все-таки новы и связаны с моим недавним состоянием. В частности, я с неприязнью подумал о своем отце, Не с проклятием в порыве безумия, что относилось не столько к родителям, сколько к моей судьбе, рожденной ими. Я подумал о своем отце как о человеке, совершенно независимо от факта моего рождения. Я не помнил его, и он являлся для меня всего лишь отцом идеей, вне меня и без меня не Но Михайлов был его другом детства, юности и молодости. В студенческие годы они вместе спали в одной койке, о чем рассказывала мне тетка, давая адрес Михайлова. Таким образом, рассуждал я, это были люди, душевно близкие друг другу, наверное, искренне любившие друг друга. Михайлов же человек глупый, я в этом убедился, любит, когда ему льстят сотрудники его отдела, к тому ж не без пошлинки». Например, застав меня раз в отделе, разговаривающим с Вероникой Анисимовной Кашировской, той самой 46-летней сотрудницей, которая сочувствовала мне и приняла посильное участие в моей судьбе, он как-то неприятно засмеялся и выразился достаточно скользко, намекнув на странную ее привязанность ко мне. Так что и мне, и Веронике Анисимовне стало неловко». И этого-то пошляка мой отец любил. Подобное направление мыслей придало моему духу унылое, подавленное состояние. Но это уже не опасно для жизни, так как это состояние случалось у меня всякий раз после неприятных разговоров в комнате, выговоров по работе или стычек с комендантшей. Я знал его и потому не пугался, так как Оно всегда кончалось через несколько часов. Так что разочарование в моем отце, событие, казалось бы, серьезное, влилось в общий ряд бытовых неурядиц, думаю, благодаря именно тем, предшествующим этому разоблачению минутам безумия, ненависти и желания потерять жизнь, минутам отнявшим себе всю свежесть и остроту восприятий. Так что разочарование в отце пришлось как бы уже на похмелье и было маловыразительным и необразным. Постепенно все забылось, вернее, поблекло. Наступило лето. Я отдыхал в провинции, окреп, загорел. Потом зима. Тяжелые ночные смены на строительных объектах. Я... отморозил ухо, так что оно время от времени распухало, становилось липким и чесалось. В свободное время сидел в библиотеке. Раз, иногда даже два раза в неделю бывал у Бройдов в обществе мне приятном, где шла совсем иная заманчивая жизнь. В конце февраля подули теплые весенние ветры, и у меня тоскливо сжалось сердце, Кончалась моя защитница зима, начинался новый цикл моей борьбы за койко-место. С начала марта я начал с тревога поглядывать на тумбочку у входа в общежитие, где оставляли почту. Я страшился повестки о выселении и в то же время ждал ее, чтобы исчезла последняя нелепая надежда на то, что меня, вопреки закону, в этом году выселять не будут. Подобная надежда вселяла смуту и неуверенность в мои планы. Как это не глупо звучит, такая надежда, вопреки здравому смыслу, возникала у меня каждый год, и каждый год она не сбывалась, так как у меня не было на койко-место никаких прав. Мысль же о том, что придется вновь обращаться к Михайлову, лишала меня покоя, и с конца февраля... Именно мысль о новых унижениях перед Михайловым первой приходила мне всякий раз после пробуждения ото сна. Правда, мой друг Григоренко обещал разузнать насчет возможности сунуть в лапу, то есть дать взятку кому-то в жилконторе. Это меня очень обрадовало. Денег, конечно, маловато, но в конце концов это лучший выход. День, когда прибыла повестка, был совершенно зимний. Падал снег, от беспокойных февральских оттепелей и намека не осталось. Может, поэтому, а может, от того, что давно ждал эту повестку, особого волнения я не испытал. Просто взял и положил в боковой карман, не читая, так как знал содержание наизусть. Оно повторялось из года в год». Глава третья. В повестке значилось, гражданин Свибышев ГМ, на основании параграфа постановления Совета Министров о проживании в общежитиях и ведомственных домах государственных учреждений и организаций, предлагаю вам в двухнедельный срок, то есть до 21 марта 1950 года, Освободить занимаемое вами койко-место. В противном случае к вам будут приняты административные меры. Завжа, кака треста жилстрой, Маргулис. Моя фамилия Цвибышев, какая-то неживая и явно придуманная. У деда моего другая фамилия, и он до сих пор относится к этой фамилии с возмущением. Но я-то здесь ни при чем. Мне-то она досталась от отца. В обиходе зовут меня Гоша, хоть это и не точно. По паспорту я Григорий, а Гоша – видоизменение другого имени – Георгий. Так что не только в жизни, но и в обычном наименовании у меня путаница и отсутствие порядка. то утро, когда прибыла повестка, проснулся я позже обычного, забывшись внезапным крепким сном, что случалось со мной редко. Даже радио, включенное на полную громкость, не смогло меня разбудить в 6 часов. Первым делом я, разумеется, подумал о Михайлове, о том, что если идея Григоренко со взяткой в конторе провалится, придется... «Унизиться опять перед Михайловым!» Но подумал без боли и стыда, то ли потому, что начал привыкать к мысли, то ли потому, что радость мешала этим дурным мыслям, так как сегодня был четверг, а я еще не использовал на этой неделе свою возможность посетить Бройдов, и это мне сегодня предстояло. Собственно, Бройды рады были мне всегда, И ограничивал свои посещения я сам, так как считал, что редкие мои посещения более ценны и не переводят наши взаимоотношения в быт. Я увидел, как эти люди радуются моему приходу и частыми посещениями боялся эту радость потерять. Кроме того, редкие посещения поднимали мой престиж человека разностороннего и неодинокого. А такое впечатление я чрезвычайно боялся произвести на броидов, боялся дать им понять, что они мои единственные друзья. Помимо всего прочего, меня сегодня должны были уволить с работы. Мне об этом уже намекали, а сегодня предстояла планерка, так что я должен был ехать не на объект, а прямо в управление. где, вероятно, мне и должны были объявить официально. Откровенно говоря, по этому поводу я испытывал сложные чувства. Еще год назад мысль об увольнении вызывала во мне панику, как и потеря койко-места. Теперь же я был даже рад. Немного денег у меня есть. Я начну интенсивно готовиться в университет, а там моя жизнь круто изменится». Придет другое общество, интеллектуальная женщина, черный двубортный костюм. То есть я, может, и не так мелко думал, но в мечтах и это мелькало. Однако сам бы я никогда не собрался с духом пойти на такой опасный шаг, как увольнение, и сам бы не подал заявление, хотя работа эта отнимала у меня силы, не давала никаких перспектив, Да и сам я чувствовал, что я не на месте. Начальство же все это чувствовало давно и давало мне о том понять в течение трех лет довольно грубо. Но уволить меня не решались, поскольку я устроился здесь также по знакомству через приятеля Михайлова, занимавшего высокий пост, причем относилось начальство ко мне... Одинаково грубо, не делая разницы, и когда два года подряд, боясь быть уволенным, я работал с рвением, и теперь, когда я действительно начал работать спустя рукава. Два года подряд я с утра до ночи, иногда по две смены, не уходил с объектов, в дождь, в мороз, больным. И так я уставал, что, вернувшись в общежитие, я иногда по полчаса сидел в сушилке, не будучи в силах стащить грязные резиновые сапоги. Но поощрили меня всего раз небольшой денежной премией, когда вместе с экскаваторщиком я сутки без сна возился у провалившегося в котлован экскаватора. Правда, это быстро забылось. Кроме того, несмотря на усталость, генподрядчики на объектах, которые обслуживали наши механизмы, были мной недовольны. Поскольку работы требовали не столько знаний, сколько человеческих отношений. Так говорили мне те прорабы нашего управления, которые относились ко мне хорошо. Свечков, Шлавштейн и Сидерский. Но как я ни старался, у меня эти отношения не получались. Взаимоотношения на стройках требуют какого-то особого выражения лица, как мне казалось, Умение понять друг друга и нарушить закон. Я этого не умел и боялся, поскольку, нарушая закон, я мог лишиться работы. И вообще могла выясниться вся моя личная незаконная жизнь. Поэтому я хоть и уставал, но должность свою так и не освоил и работал плохо. Думаю, освоя работу... Начальство переменилось бы ко мне в лучшую сторону, о чем свидетельствует отношение к Свечкову. Но мало того, что работать я не умел, рвение мое основывалось на страхе быть уволенным и больше ни на чем. В нынешний же год и рвение угасло, благодаря небольшим денежным накоплениям. И мысль о том, что сегодня меня должны уволить, не вызывала страха, а наоборот. как-то приятно соединялось с мыслью о посещении Броидов. Увольнение, на которое сам бы я, тем не менее, не решился, было помощью извне и толкало меня на новый путь к новой жизни, борьбу за которую, судя по возрасту, откладывать более нельзя было. Итак, проснувшись позднее обычного, я потянулся, И, просунув ступни между прутьев койки, почесал пятки о шкаф. Ни Петрова, ни Жукова, ни Кулинича уже не было. На столе валялись неприбранные остатки завтрака, куски хлеба, кожура колбасы, вскрытые вкусно пахнущие банки из-под каких-то томатных рыбных консервов. Все это мокло в луже остывшего кипятка. Очевидно, жестяной комнатный чайник снова распаялся. Из-за шкафа я слышал храп Соломахова, рядом на одной койке спали Береговой и его брат Николка, молодой парнишка, учащийся железнодорожного техникума. В отличие от Пашки, был он парень более добрый, но расхлябанный, ленивый, учиться не хотел, И отец, наезжавший из села, поручил его по печенью Пашке. Уже некоторое время Николка оставался ночевать каждый раз в день выдачи стипендии. Стипендию Николка не получал, но в тот день в общежитии бывали гулянки, и он пропивал присланные отцом деньги. За это Пашка бил его сложенным втрое электрическим проводом, бил сильно и до крови. Между ними якобы даже существовал полюбовный договор на этот счет, составленный в присутствии отца, который тратил на младшего сына деньги, пытаясь вывести его в люди. И Николка согласился, что в случае нарушений добровольно будет принимать от Пашки наказание его. Я встал осторожно, стараясь не разбудить братьев, так как не любил, когда кто-либо присутствует во время Моего завтрака. Не то чтобы из жадности. Жили мы все самостоятельно, а не коммуной. И по молчаливому уговору едой не делились. В некоторых комнатах, особенно среди молодых, только прибывших, существовали коммуны и дележ в еде. Но этого я не люблю. И даже ушел из такой комнаты жить в другую. Одно дело угостить, другое, если это норма. У каждого свои вкусы, свои запасы, свое распределение средств. Я, например, научился вкусно и экономно питаться, так что тратя деньги скупо, редко бывал голоден. Рыбные и мясные консервы, любимое блюдо молодежи, я давно не покупал. Дорого, а съедается в один присест. Не покупал я также дешевых вареных колбас, хоть они вкусны, спору нет. но быстро сохнут и съедаются в большом количестве. Сто граммов копченой сухой колбасы можно растянуть на 4-5 завтраков. Или ужинов. Двумя тонкими кружочками колбасы покрывается половина хлеба, смазанного маслом или животным жиром. На закуску чай с карамелью. Иногда к хлебу и колбасе что-нибудь остренькое. Сегодня к завтраку у меня, например, запечатанная еще банка томат-пасты. Домохозяйки покупают ее как приправу к борщу. Но намазанная тонким слоем поверх масла, она придает бутерброду особый аромат. Такая банка, в зимних условиях поставленная на окно, может быть хороша всю неделю. Отбросив одеяло... я начал торопливо, почти судорожно натягивать брюки, опасливо поглядывая на спящих братьев. Несмотря на мою долгую жизнь в общежитии, я стыдился стоять в белье, к тому же давно не стиранным и лопнувшим в нескольких местах. Большинство холостяков отдавало стирать белье уборщицам, однако я почему-то этого стеснялся, да и средства требовались. Я предпочел выстирать самостоятельно, как некоторые, в специально отведенной для этого комнатке, в подвале, рядом с душевой. Но роли прачки я стеснялся еще более, разве что улучшу момент, когда в прачечной никого, а такое случалось редко. Если и стирал, то с оглядкой. Вдруг войдет Надя или из семейных кто-нибудь, но особенно Надя. Так что занашивал я белье ужасно, пока оно не начинало рваться и лосниться. Я почти уже застегнул брюки, когда неожиданно открылась дверь и вошел Кулинич с дымящейся кастрюлей в руках. Я даже вздрогнул, у меня ёкнуло сердце. Я думал, что Кулинич на работе, а он, оказывается, варил, и теперь мне нельзя будет позавтракать в одиночестве. Кулинич был высокого роста, голубоглазый, с большим, но вздернутым кверху носом, что придавало его лицу вид Иванушки-дурачка. Он был со всеми, даже с мальчишкой Саламовым и Николкой Береговым, на «вы». «Что же это вы заспали?» — громко сказал он, улыбаясь. И я понял, что своим поведением он разбудит и Саламова, и братьев Береговых. Придется завтракать среди сонных подтягиваний, зевков и прочих неприятных звуков и видов. Мне попозже надо сегодня, сказал я, и, взяв полотенце, вышел в коридор. Здесь было довольно пусто, так как часы пик, приходящиеся на 6-7 утра, уже прошли, и царил особый привычный утренний запах. Из кухни, где готовили еду жены семейных, И из двух туалетов в конце коридора. Я пошел к дальнему туалету, так как напротив него находилась 26-я комната, где жили мои друзья. Но двери были заперты, значит, Григоренко и Рахутин на смене, а старик где-то гулял. Умывшись, я, как делал обычно, если рядом никого не было, осмотрел свое лицо и нашел его выспавшимся. а после умывания довольно свежим. Возвращаясь, я встретил Надю из 30 молодую солдатку. Муж ее, газосварщик, бывший жилец в общежитии, служил в армии, а она жила в комнате для семейных. Вообще, все жильцы общежития были уродливы, провинциальные и старомодные. Надя же была смазлива, одета по столичной моде И раз я даже встретил ее с какой-то девушкой на главной улице в районе главпочтамта, где обычно стояло много красивых женщин и молодых людей, тогда она прошла, не заметив меня. Сейчас Надя покосилась на меня и, запахнув на груди халат, презрительно хмыкнула. Мне это было неприятно. Не то, чтобы она мне нравилась, или я не думал, как о некоторых моих фаворитках, но меня заботило впечатление, которое я произвожу на красивых женщин, которых я более или менее регулярно видел и которых, мысленно разумеется, выделил из общей массы, бросал на них взгляды, если они были недалеко, и думал о них в их отсутствии. Конечно, таких женщин... Не могло быть ни на работе, ни в общежитии. Некоторые из них встречались мне в библиотеке. Одна, самая красивая, в газетном архиве. Была также фаворитка, которую я иногда встречал на улице, где располагалось общежитие, очевидно, из местных. Ни с одной, конечно, я никогда не говорил и не знал имён. Надя в фаворитках не числилась, была она слишком груба и ясна для меня, и не могла составить предмет мечты в ночные часы. Но все же мне было неприятно ее презрительное ко мне отношение, так что у меня даже испортилось настроение. Впрочем, я знал ненадолго. Войдя к себе в 32 вторую, я застал Кулинича за едой. Он ел из глубокой эмалированной миски борщ, полнокровно-красный домашний борщ с большим куском мяса посередине. Красавец борщ даже по внешнему виду не шел ни в какое сравнение с тощими столовскими борщами цвета линялой розовой краски. От него вместе с паром исходил густой крепкий аромат. Пашка Береговой и Саламов, к счастью, По-прежнему спали, а Николка Береговой сидел у стола в майке и трусах, склокоченный и в состоянии сонной апатии смотрел мимо борща на свои руки, как-то лениво и небрежно лежащие на столе. Я достал из тумбочки хлеб, остатки колбасы, масла, кулек-карамелек и банку томат-пасты. Тут же на тумбочке я открыл личной открывалкой банку и, отрезав кусочки колбасы, приготовил три аппетитных бутерброда из масла, колбасы и томат-пасты. Затем я перенес все это на стол, налил в одну из общих комнатных приблудных кружек кипятку. Николка по-прежнему сидел, не шевельнувшись, глядя теперь уже мимо не только борща кулинича, но и мимо моих бутербродов. «А вы все на масло нажимаете», — весело сказал мне Кулинич. Подобные обороты он употреблял постоянно, и я к ним привык. «А я», — продолжал он, зачерпывая борщ деревянной своей ложкой, «я, если сам не наварю, есть не могу, воротит меня. Я только раз на стороне хороший борщ ел. Работали мы с партнером на даче у Хрущева». Столярная работа. И на кухне дали нам борща. Ну, борщ, вино, ложку поставишь, стоит. Я торопливо и неожиданно без аппетита ел свои бутерброды, украдкой поглядывая на молчаливого неподвижного Николку, который, конечно же, был голоден. Я это чувствовал. Береговым, в отличие от меня, которому никто не помогал. Отец еженедельно привозил или присылал с односельщанами огромные плетеные корзины яиц, сала и вкусного копченого мяса. Раза два, когда я был с Пашкой в хороших отношениях, меня угощали этой ароматной простой крестьянской провизией, которую я очень любил, более чем тонкие и нежные кушания. Тем не менее, братья береговые... Ели по-крестьянски много и быстро, особенно Николка, не умевший вовсе экономить и часто ходивший голодным. Был он голоден и сейчас, я это видел, и потому ел свои бутерброды без аппетита и мучился, что не имею возможности угостить его, так как это лишило бы меня ужина. Да и кроме того, угости я его, это стало бы нормой, и повторялось бы всякий раз, когда он у нас бывал. Поэтому ел я без того удовольствия, на которое рассчитывал, и досадовал на Кулинича своими глупыми, шумными разговорами разбудившего Николку. «Ядрехнюю мать!» — говорил Кулинич, кивая на радио, которая передавала обзор центральных газет. Так что было довольно поздновато, и надо было торопиться — ядрена мать повторил кулинич только гавкуют а как пойдешь куда-нибудь так ничего не добьешься пойдешь по этим начальникам в горсовет в райсполком они сидят надутые вот так бы дал он поднял огромный свой кулак мне 45 лет я инвалид второй группы пойдешь насчет комнаты или насчет работы полегче мне на настройки нельзя! «У меня ревматизм, спину ломает, фортель инвалидов какую-нибудь, там всюду евреи, они друг друга тянут, а нашему брату не пробиться». «Насчет комнаты тоже, начальники от одного к другому гоняют, а я же здоровье свое в плену потерял», — объяснял он обстоятельно. «Бараки на сваях, доски на два пальца, а под низом вода, брить заставляют все места от вшей». Брытва одна на тридцать человек, ржавая, аж по сердцу скребет. Джем выдали искусственный, из угля говорят, ешь, вкусно, вкуснее настоящего, а после изжога грудь печет. Кулинич вынул из кармана солдатских галифе, который носил постоянно дешевый складной нож с железной рукояткой и принялся разрезать им борщовое мясо. Я наспех съел бутерброды, выпил остывший кипяток и, посасывая карамельку, принялся одеваться. Я надел теплую ковбойку, синий полушерстяной свитер, почти новый, но, к сожалению, растянутый у ворота, так что ворот приходилось незаметно зашпиливать секреткой. Брюк у меня было три пары, как будто бы много, но носил я главным образом Одну пару из черного сукна, которая при такой частой носке начала уже протираться сзади. Были у меня еще брюки из прекрасного английского Бостона, коричневого цвета. Единственное наследство, доставшееся от отца. Однако брюки эти существовали уже лет десять, с тех пор, как к окончанию школы тетка шила мне костюм. Ныне брюки пришли в ужасную ветхость и не поддавались больше ремонту. Пиджак же сохранился лучше, почти не стал мне узок, но я его не носил, рассчитывая продать. К тому же для рабочей одежды он не годился, а как выходной он уже устарел. В качестве выходного у меня был чудесный импортный пиджак из синего вельвета. который очень хорошо смотрелся в сочетании с серыми выходными брюками. Брюки эти были скорее летние и для зимы тонкие. Тем не менее, я всякий раз надевал их, когда шел к бройдам. Была у меня также хорошая байковая куртка, которую я надел сейчас. Пальто мое уже поношенное, но не потому, что давно куплено. а потому что я трепал его по строительным объектам. За незначительную цену одна из уборщиц подкоротила мне его, и хоть накладные карманы оказались после этого чересчур низко, тем не менее пальто стало смотреться лучше, чем раньше, когда полы болтались намного ниже колен, а издали пальто вообще выглядело модным. Шапка у меня была хорошая, финского фасона, который редко встречался пока даже в нашем городе, в столице республики. Так что на нее обращали внимание некоторые модники и молодые женщины, что мне чрезвычайно нравилось. А между тем пошил я ее в провинции у старого шапочника, который подобный фасон называл Керенко. Материалом же для шапки послужили остатки синего теткиного жакета. Тот момент, когда я надевал свою финскую шапку, Николка словно очнулся от полусонного, нелепого своего сидения у стола и сказал: "Гоша, продай мне свою клетчатую кепку". Была у меня и клетчатая кепка, которую я купил во время моей учебной практики на Урале на последнем курсе техникума. Купил я ее из-за необычной броской, почти клоунской расцветки, и на меня в ней также обращали внимание, что мне нравилось. Однако раз какая-то девушка, курносенькая блондиночка, по которой я с интересом скользнул взглядом на улице, а следовательно вступил во взаимоотношения и придал определенный вес ее мнению, так вот, эта девушка за спиной у меня сказала достаточно обидно своей подруге о моей кепке. И обе засмеялись. Я мгновенно переменил свое мнение об этой девушке, обозвал ее сельской кугуткой и дурой с трудностями, причем даже вслух и с горечью, но не особенно громко. В нашем общежитии, обитатели которого состояли главным образом из бывших колхозников или их детей, жителей окрестных сел, подобные ругательства употреблялись часто и были весьма обидны. Так что, обругав таким манером блондинку, я несколько успокоился. Но кепку с тех пор носить перестал. «Сколько дашь?» — спросил я Николку. «Трояк», — сказал Николка. Он тут же деловито полез в свои висящие на спинке стула брюки, достал трояк, протянул мне, потом обошел вокруг стола, открыл шкаф, сам взял кепку... Напялил ее на свою всклокоченную голову и вновь, теперь уже в майке, трусах и кепке, уселся у стола. «Проснулся Пашка!» «Пойдем в столовую!» — сказал ему Николка. «Жрать хочу! Желудок под грудь давит!» Мне неприятен был Пашка, которого я считал не только врагом, но и предателем. Я вышел и спустился по лестнице на первый этаж. Тут-то на тумбочке у входа я и обнаружил среди почтовых конвертов повестку. Кроме меня, в наш корпус прибыло еще три повестки о выселении. Наде-солдатке, которую обычно брал под защиту военкомат, старичку-пенсионеру из 26-й комнаты, которого защищал Сабес, и Саламову, который в этом году перешел работать из жилстроя на завод кирпичных блоков. За столом дежурной сидела Оля, одна из сестер, не обращавших на меня внимания, а не Дарья Павловна. Камера хранения была закрыта. Видно, Татьяна в прачечной или в соседнем корпусе. Хорошее начало, подумал я. Правда, во дворе я едва не наткнулся на Софью Ивановну, комендантшу. Но, быстро сориентировавшись, я прямо по запорушенной снегом клумбе пересек полисадник, сошел за угол и переждал, пока Софья Ивановна в своем длинном зеленом пальто с лисьим воротником один внешний вид этого пальто вызывал во мне чувство опасности, пока Софья Ивановна, паутиному переваливаясь с ноги на ногу, с хозяйственной сумкой в руках не проследует в сторону жил конторы. Хорошее начало, вновь подумал я. Время, в которое я сегодня вышел, было чрезвычайно опасным. Девять утра. Тем не менее, мне удалось уклониться от встречи с моими врагами и избежать словесных предупреждений. А вечером я у Броидов. А вечером я у Броидов. Вернусь в безопасное время. В двенадцать, а то и позже. Вот завтра надо бы составить график. Завтра можно и на вокзал. Чувствую я себя хорошо, здоров. Пока не налажу другие места, где буду проводить вечера, можно даже несколько раз подряд на вокзал. Хорошо бы в этом году обойтись без чертогов. Ужасная мерзкая семья. Моей тетке они чрезвычайно обязаны. Кажется, до войны жили у нее в течение года. Правда, в отличие от старушечки Анны Борисовны, они меня приняли, и жил я у них месяц, и даже питался, но в конце они меня почти выгнали, очевидно забеспокоившись, что я останусь у них на очень долгий срок, чтобы сполна отплатить за проживание чертогов у тетки. Так что ныне у меня со старушечкой Анной Борисовной более приятные отношения, хоть по приезде она меня и не приняла. Правда, не прими меня и чертоги, положение мое было бы аховое. Живя у них, я осмотрелся, несколько обжился в городе, разыскал Михайлова. Если бы чертоги потерпели мое присутствие еще с недельку, мы бы расстались с ними хорошо, и я, может, всю жизнь был бы им благодарен. Но последняя неделя, когда они вдруг начали обращаться со мной грубо, и чуть ли не показывали на дверь, все перечеркнуло. А ведь я люблю быть благодарным за содеянное мне добро. Жаль, что чертоги и Михайлов делали мне добро не из любви, или хотя бы из сострадания лично ко мне, а из неких нравственных норм и обязательств, со мной связанных не напрямую, а косвенно, словно ставили богу свечку. После того, как мы расстались, я не был у чертогов года полтора и появился лишь из крайней нужды в вечерних пристанищах, без которых моя тактика обречена на провал. Конечно, в этом году известную путаницу в мою тактику вносила Дарья Павловна, повздорившая со мной из-за проклятой кошки. Дарья Павловна дежурила раз в три дня, И, следовательно, будет делать мне два словесных предупреждения в неделю. Я принужден буду чем-то отвечать, либо грубить, либо давать обещания. Сигналы о том будут поступать в контору. Фамилия моя окажется все время на виду. Если же со мной непосредственно не встречаться, то в текучке дел обо мне могут на некоторое время и забыть. Это главное, в чем я ныне нуждался, в том, чтобы обо мне хоть ненадолго забыли. Я отлично изучил местные нравы жил конторы. даже Татьяна говорила обо мне пакости и писала на меня докладные. И даже в ней я вызывал особую ненависть лишь после того, как мы встречались, видели друг друга, это уж точно. После каждой почти встречи с Татьяной у меня были неприятности». Когда же мне удавалось избегать с ней встреч, меня как бы на время забывали. Приходила Татьяна не ранее семи, и об утренних встречах я не беспокоился, но вечером пристанище, где бы я мог пересидеть, чрезвычайно важны в моей тактике. Несколько путало, как я уже сказал, план Дарья Павловна. Впрочем, после двенадцати Дарья Павловна частенько уходила от входа Спать вместе с кошкой на диванчик возле кубовой улучит момент, можно было и прошмыгнуть незаметно. Однако в таких случаях она накладывала дверной крючок, и надо было звонить. Крючок, пожалуй, не откроешь. Если его и удастся поддеть с улицы перочинным ножом, он упадет с грохотом, разбудит, переполошит. Так думал я, торопливо и легко шагая. Я любил и часто ходил пешком. Во-первых, экономия на транспорте, а во-вторых, просто получал удовольствие от ходьбы и возможности побыть в одиночестве и в полном равноправии с остальными прохожими. Дорогой я всегда думал о чем-либо, приятном ли, серьезном ли. А если мысли были неприятные, то в пути они рассеивались или смягчались». Обычно я шел двумя путями. Было время более дальним, по широким асфальтированным улицам с магазинами, которые я любил посещать просто так, для интереса. Если же времени было мало, то я шел мимо стадиона, мимо кладбища напрямик к крутой улице, по которой ходили трамваи. Сейчас, задумавшись, я механически пошел именно коротким путем, Я оказался на небольшой площади, где было трамвайное кольцо, конечная остановка. Площадь эта мне привычна. За три года я знал все здесь наизусть. С одной стороны, она упиралась в шоссе, за которым высилось старинное здание военного училища с башнями наподобие шахматных тур. С другой стороны, пустырь перед кладбищем, а против пустыря... Огромное современное здание с колоннами, школа милиции. На конечной остановке народу было немного, это меня обрадовало. Терпеть не могу трамвайные толпы. Снег шел густо, но мягко, белой пеленой закрывая окрестные виды, так что школа милиции, расположенная совсем рядом, едва разглядывалась. В некоторых окнах горело электричество. Я запрокинул голову, принимая снежные хлопья на лицо. Дышалось легко, глубоко. Красота снегопада, бесконечной снежной пучины, в которой тонул мой взор, заворожила меня. Белое однотонное небо проглядывало, словно дно, сквозь белые толщи снежных волн. Все это обострило мои чувства, сделало более ясной голову, и тут меня осенило. «Наше общежитие, двухэтажный дом барачного типа, сложенный из шлакоблоков, с обоих торцевых концов дома располагались во всю длину торцы балкона террасы, к которым вели пожарные лестницы. Если незаметно отклеить газетные полосы, которыми заклеены дверные щели, и приподнять шпингалеты, то можно легко через эти балконы проникнуть прямо в коридор второго этажа, минуя дежурную. Разумеется, делать это лишь по необходимости, когда дежурит Дарья Павловна. Таким образом, выход вполне найден, и тактика, принесшая успех в прошлые годы, может быть применена и ныне. Скрипя на закруглении, подошел трамвай. Успокоенный я, как бы случайно, в чем даже сам себя уверил, уселся позади красивой девушки в меховом копоре и начал безразлично поглядывать мимо нее в окно. Я никогда не сажусь в общественном транспорте рядом с красивыми девушками. То есть ранее, будучи менее опытным, я садился, но всегда после этого оставался нехороший осадок, так как я невольно начинал принимать безразличные позы, напрягался, вел себя беспокойно и тревожно. Устроившись же сзади, я мог ее беспрепятственно рассматривать, но делал это как бы втихаря сам с собой, поглядывал лишь изредка, остальное же время был погружен в меланхолическую задумчивость, что делало меня в моих глазах недоступным для этой девушки, особенно если я в таких случаях молчаливо призывал свое инкогнито. И тогда таинственная, тронутая легким цинизмом улыбка появлялась на моих губах. Глава 4. Управление наше располагалось далеко, на так называемом железнодорожном пересечении, в часе езды двумя трамваями. За три года моей работы это было уже третье место, куда выселяли управление. И ходили слухи, что должны были выселить в четвертый раз на отведенное ему стационарное место, почти за город, где начинался новый жилмассив. Это меня не пугало. Я был уверен, что сегодня меня уволят. И слухи о переезде управления за город наоборот были доводом в пользу моего спокойствия по поводу увольнения. Когда Михайлов устроил меня сюда на работу, управление располагалось в центре города, где ныне находился огромный дворец спорта. Поначалу ко мне относились хоть и настороженно, но терпимо. И начальство, и прорабовы движенцы, не понявшие еще, какой я человек. Лишь спустя дней десять ко мне начали относиться грубо, что меня здорово испугало, так как я думал, что меня немедленно уволят. Но, может, из-за заступничества Михайлова, который действовал через своего приятеля, меня не увольняли в течение трех лет, хоть грубость эта порой приобретала весьма насмешливый и унизительный характер. Впрочем, начальник управления Братславский, седой выдвиженец из бывших кузнецов, лет двадцать уже работавший на ответственных постах невысокого ранга, До управления строймеханизацией он был директором маленького авторемонтного завода. Так вот, этот Братславский не взлюбил не столько лично меня, сколько работника, негодного для выполнения плана. План же, при особой специфике нашего управления, был штукой весьма хитрой и своеобразной, во имя дела, требующей нарушения законов и приказов самого Братславского, то есть того... что у прорабов именуется личной инициативой. Так, например, при дефиците бульдозеров, которые безбожно ломались, кому-либо из влиятельных генподрядчиков требовалось незаконно выделить бульдозер, который не работал, а лишь использовался в качестве трактора для вытаскивания застрявших в грязи самосвалов с грунтом и стройматериалами. Я знал, что некоторые прорабы Не брезгуют и левыми работами за наличные, которыми они делились с бульдозеристами и экскаваторщиками. Должен сказать, что при отсутствии ритмичности, когда простое сменялись авралами, при отсутствии запчастей, при путанице тех документаций, сложных погодных условиях и десятках других всевозможных обстоятельств и отклонений, неизбежных настройки, подобные нарушения – В общем, шли на пользу производству. Я же боялся и не умел нарушать закон, и хоть работал много и тяжело, особенно первые два года, все же считался плохим работником, что и было очевидно в действительности. Ибо хороший работник в России испокон веков тот, кто умеет нарушить закон для пользы дела. Мои неуспехи радовали некоторых прорабов и выдвиженцев, особенно Лайко, огромного лысеющего парня с тонким бабьим голоском, бывшего экскаваторщика, который относился ко мне даже со злобой. Зав производством Юницкий злобы на меня не имел. Для этого я был в его глазах, наверное, слишком ничтожен. Но он любил надо мной подтрунивать. «Да, — говорил он, — показывая свои прокуренные редкие зубы. На работу его устроил дядя, кормит и одевает мама, техникум помог окончить папа, учись Лайко жить. А Лайко злобно поглядывал на меня и ругался. Правда, однажды заведующий отделом кадров Назаров, бывший районный прокурор, уволенный за пьянство, человек рябой и одноглазый, относящийся ко мне вполне терпимо, Может, благодаря контактам с приятелем Михайлова, сказал Юницкому. «Родителей у него вроде бы нет, по крайней мере, согласно анкете». «Ничего», — сказал, улыбаясь Юницкий. «Это такой народ. Они из того света ухитряются, верно, Цвибышев?» Я натянуто улыбнулся в ответ, презирая себя в душе за эту жалкую улыбку. Но извиняло меня перед собой то, что я тогда... очень боялся потерять работу. Однако иногда, не на людях, этот Юницкий говорил со мной другим тоном. «Умей постоять за себя», — говорил он мне. «Что ты такой беззубый, ей-богу? Прямо смотреть на тебя противно». Я боялся таких разговоров еще больше, чем насмешек. Мне казалось, что подобными разговорами... Он может нащупать подлинную причину моего страха и выяснить мое незаконное существование. Впрочем, иногда я огрызался, но в адрес людей, которых мог не опасаться, которые относились ко мне хорошо и с сочувствием Свичкова или Шлавштейна. Раз, когда Шлавштейн сделал мне какое-то замечание, я крикнул ему нервно «Ясное дело!» Вот я не выпиваю с генподрядчиками, как ты, поэтому мне тяжело работать. «Глупый ты парень», — негромко сказал Шлавштейн и отошел. Дело происходило в конторе, в присутствии других прорабов и довольно большого числа рабочих. Шлавштейн, конечно, шел на определенные нарушения, так же, как и Лайко, как сам Юницкий, как многие из присутствующих здесь экскаваторщиков, слесарей, бульдозеристов. Все это знали, но по неписанным нормам производственной морали об этом не следовало говорить вслух, так как выраженное вслух это приобретало форму сигнала о нарушении, то есть доноса. Каким-то образом крик мой хоть и привлек внимание, но последствий не имел. Я мучился несколько дней, пока Шлафштейн сам не подошел ко мне, и не заговорил так, вроде ничего и не случилось. Двор, где ныне располагалось управление, я ненавидел и боялся, поскольку здесь все трудности моей нелюбимой работы дошли до предела. Едва завидев его издали, я уже ждал новых бед и гадал, какие новые неприятности он мне преподнесет. Двор этот, обнесенный дощатым забором, был довольно обширен и покрыт потрескавшимся асфальтом, в который въелись пятна солярки и мазута. Ранее здесь располагался один из гаражей главстроя, и еще с тех времен сохранился дощатый прокопченный барак. Мастерские, барак почище, отштукатуренный, контора, несколько каменных строений, смотровые ямы – Сейчас во дворе, то тут, то там, стояли экскаваторы, скрипера, бульдозеры, разутые, то есть без гусениц, со снятыми ковшами, облепленные снегом. У мастерских переоборудовали большой экскаватор, цепляли ему ковш на тросах, превращая в дрэглайн. Вокруг ходили слесаря с черными лицами, в лоснящихся спецовках, покуривали, посмеивались, трещала электросварка. Экскаваторщик Чумак кричал главному механику, указывая на стоявшего здесь же Ивана Ивановича, бывшего фронтовика, однорукого начальника снабжения. «Что это за снабженец? Ядри его пупомать! Он же ничего организовать не способен! Я три дня без подшипников простоял. Начальником снабжения, если на то пошло, должен быть какой-нибудь хороший еврей, деляга, а не эта Рязанщина». «Ты горло-то не дери!» — горячился, в общем-то, тихий Иван Иванович. «Куркуль какой! Бендера! Нация ему не нравится моя! Мы вас защищали!» «А ты меня не защищай!» — говорит Чумак. «Ты мне подшипники достань!» «А почему у тебя подшипники поплавились? Вот акт составим!» — говорил главный механик. «Ну, ядри его в пупа!» — кричал Чумак. «Теперь ты меня уж не заставишь без техосмотра работать!» Я прошел мимо всех этих криков и суеты и вошел в контору. Планерка еще не началась. Из бухгалтерии слышен был стук рифмометров. В расположенном напротив производственном отделе что-то громко рассказывал Юницкий. Я приоткрыл дверь. За столами сидели инженер производственного отдела Коновалова и начальник второго участка Литвинов. Как не тяжела была для меня работа на объектах, на линиях, тем не менее, там я себя чувствовал свободнее. В конторе же я попросту ощущал себя дворовой собакой, которую каждый может пнуть. Интересно, что даже своего тщеславия, даже своего инкогнито я здесь не ощущал, словно его и не было, того тщеславия, тайного, конечно, которое я ощущал в библиотеке, или даже явного. которое я ощущал у Бройдов. За три года я ужасно себя скомпрометировал и унизил. Так что сама мысль о протесте, которая может привести к потере единственного источника моего существования, получаемой здесь зарплаты, сама мысль о протесте казалась мне дикой. Впрочем, и в конторе некоторые относились ко мне с сочувствием. Пусть и не постоянно, временами... Так секретарша директора Ирина Николаевна и Коновалова по бабье вздыхали, говорили со мной, пытались за меня заступиться. Правда, как я понял, не всегда и в известных пределах, когда это не грозило их личному благополучию. Коновалова пыталась действовать в мою пользу на Юницкого, а Ирина Николаевна на ИО главного инженера Мукола. Этот Муколо соответствовал своей фамилии, был толст и похож на рыхлую бабу. Когда Михайлов устроил меня в управление, Муколо взял меня к себе в участок. Недавно Муколо удалось занять должность главного инженера, к которой, как я узнал от Ирины Николаевны, он давно стремился. Но его до сих пор не утвердили, так как этому якобы препятствует наш начальник Братславский. Я погрузился в сеть внутренних конторских взаимоотношений, когда прошлый месяц проработал в конторе, куда меня по протекции Ирины Николаевны устроил Мукола. Сделано это было из желания помочь мне, так как я был слаб здоровьем, замерзал и уставал на линиях, а также не мог сработаться с производственниками. Тут, в конторе, в тепле, думали они, мне будет лучше. Но именно этот месяц в конторе и ускорил мое увольнение. На линиях среди матерщины и грубости все, однако, были посвободней, и не все из случившегося доходило до конторы. Многое исправлялось незаметно. В конторе же я постоянно находился перед начальством, и любой мой промах, самый незначительный, сразу служил поводом разноса. Именно в конторе я получил три выговора подряд. Должность мне мукало выдумал на первый взгляд вполне простую – диспетчер. И как будто бы легкую, даже до обидного легкую. Состояла она главным образом в том, что я должен был по телефону обзванивать автопарки и заказывать автосамосвалы под наши экскаваторы на разных объектах. Однако, проработав день-другой, я понял – что должность это не такая уж легкая, а даже наоборот весьма опасная для человека, которого хотят уволить, и вполне пригодная, как последнее испытание. Я даже начал подумывать, что Ирина Николаевна, наверное, за меня хлопотала искренне, но мукала, который и сам убедился в моей непригодности, махнул на меня рукой, а должность эту придумал по согласованию с Братславским». Невзирая на свои разногласия, по вопросу обо мне они, очевидно, сошлись, наконец, в общем мнении, что и подтвердилось впоследствии. Оказалось, что автопарки принимают заявки почему-то лишь во второй половине дня. Таким образом, первую половину дня я слонялся без дела, что угнетало меня и делало в своих глазах и в глазах окружающих бездельником. Иногда, впрочем, меня использовали в качестве курьера, и это усиливало унижение. Во второй же половине дня я садился на телефон, который работал дурно, с перебоями, и начинал дозваниваться в десятки автопарков. Однако, помимо меня, туда дозванивалось множество других организаций. Случалось мне везло, но... Чаще всего я тратил много времени, чтобы прорваться к диспетчеру автопарка. Потом оказывалось, что самосвалы нужных нам типов уже розданы. Я просил, нервничал, ругался, доказывал, что нельзя под небольшие экскаваторы БТ посылать огромные мазы. После трех-четырех автопарков я изнемогал, нервы сдавали... На лбу выступала испарина, болела голова, болело горло, горели уши от телефонной трубки, ныли руки. Это может показаться смешно, но я уставал от телефонной трубки. Она словно наливалась свинцом. Длинные номера телефонов путались у меня перед глазами. Были случаи, когда я дозванивался с полчаса в какой-нибудь автопарк, А потом выяснялось, что я уже туда звонил ранее и все заказал. Бывали случаи, когда я путал и заказывал не то и не туда. В общем, через месяц меня с этой должности убрали. За три года мне не раз приходилось стоять на холодном ветру, на морозе, в плохих сапогах и дурно неумело намотанных портянках из холодного холостяцкого тряпья. Приходилось стонуть в грязи. Выбиваться из сил, мокнуть под дождем, но никогда мне не было так тяжело и никогда я так плохо не справлялся со своими обязанностями, как на должности телефонного диспетчера. Так что Муколо придумал мне последнее испытание довольно умело, как хороший законный повод окончательно утопить. Впрочем, перед тем как убрать с должности диспетчера, он вызвал меня к себе в кабинет. Наверное, опять под воздействием Ирины Николаевны. Долго смотрел на меня, по бабье вздыхая, и, наконец, сказал. "Ого, Уволить бы тебя надо по закону! Да куда ж ты денешься? Кому ты нужен? Кто тебя на работу возьмет?» Вместо Мукола на участке теперь работал Коновалов, брат Коноваловой из производственного и зять Братславского. Мукола вызвал Коновалова и направил меня вновь на участок, попросил подключить временно к Сидерскому. Сидерский умелый прораб, и ко мне он относился неплохо. Коновалов согласился. Он был как будто начитанный парень, и иногда разговаривал со мной о литературе и книгах, хотя я никогда не выказывал свое инкогнито, свою тайну, и подобные разговоры Коновалова меня даже удивляли. Однако Братславский, натура прямая, не сентиментальная, чисто производственная натура, решил, видно, раз и навсегда избавиться от меня. И Коновалову, как я узнал, влетело за то, что он принял меня на участок обратно. «Не прими, я висел бы в воздухе без должности, находясь в распоряжении непосредственно конторы». Причем с тремя выговорами за развал работы диспетчерской, что облегчало мое увольнение. Я узнал о всех этих делах после того, как Коновалов неожиданно перестал разговаривать со мной о литературе, а наоборот, начал ко мне придираться искать повод, чтобы очислить с участка. Дела мои стали совсем плохи. Даже Ирина Николаевна перестала мне покровительствовать. И я окончательно понял, что меня должны уволить со дня на день, возможно, на сегодняшней планерке. Открыв дверь производственного отдела, я поздоровался и спросил, когда планерка. Юницкий ответил мне достаточно мягко и без враждебности. Коновалова приветливо кивнула, а Литвинов спокойно, делово поздоровался. Литвинов был начальником чужого участка. и у нас с ним было шапочное знакомство. Успокоенный и даже обрадованный такой встречей я пошел далее по коридору. Опасность могла исходить из двух мест, из производственного отдела и из приемной начальника. Первую опасность я уже миновал благополучно. В секретарскую же входить не решался, желая продлить подольше спокойствие. Я остановился в коридоре у свежей стен «Механизатор», выпущенный к женскому празднику 8 марта. В центре был цветной снимок первого искусственного спутника Земли, а под ним стихотворение Ирины Николаевны. Я прочел. «Ленин, смотрю портреты Ильича, улыбка, взгляд прямой. Он мог бы все то замечать, что не умел другой». Он верил в Россию и в нас, живущих на светлой земле. Победы космических трасс он видел еще в октябре. Безграмотные стихи эти меня еще больше успокоили и настроили на комический лад, как всегда успокаивало и вселяло бодрость, когда я видел чью-либо глупость или нелепость неопасную мне. Далее в стенгазете был раздел «Что кому снится». Я не стал читать. Мимо прошли Свечков и Лайко в теплых прорабских тулупах и валенках с прорабскими папками. Я пристроился к ним, чтобы войти в секретарскую не в одиночку, а производственной группой. Я как-то мгновенно сообразил, что, войдя к начальнику группы, особенно с опытными и уважаемыми Свечковым и Лайко, я словно придам себе вес и уменьшу... Неизвестные мне еще неприятности, которые я, однако, предчувствовал, надеюсь, впрочем, что предчувствие мое ложное. Свечков приветливо положил мне руку на плечо, а Лайко отвернулся и не поздоровался. «Где ты такой тулуп достал?» — спросил я Свечкова, с которым был на «ты». «Раньше выдавали», — сказал он, — лет пять назад, в счет зарплаты. «И валенки». А в грязь надо яловые сапоги с двойной байковой портянкой. Разве в твоем пальтишке в туфельках устоишь на объекте? Я б дуба дал». «Да он там и не бывает», — сказал Лайко, не глядя на меня. «Он в конторе оттирается». Но почему? Ты, Коль, не прав», — миролюбиво сказал Свечков. «Помнишь, Горш, как мы с тобой в грязи тонули на Кловском спуске?» когда девятиэтажный закладывали. Мы вошли в секретарскую. Ирина Николаевна глянула на меня мельком, холоднее обычного. Плохой признак, с тревогой подумал я. Впрочем, у нее много работы, она занята. Ирина Николаевна печатала, быстро, механически ударяя по клавишам. В углу у телефона примостился Райков, новый человек, которого взяли вместо меня на должность диспетчера. Райков был из отставных военных и прислал его сюда на работу райком партии. На Райкове аккуратно сидел военный китель с черными техническими кантами. Райков должность диспетчера из должности мальчика на побегушках в короткий срок поставил на солидную основу. Через партком... Он добился в свое распоряжение мотоцикла с коляской и объехал все автопарки, лично познакомившись с диспетчерами и с секретарями парторганизаций автопарков. Правда, постоянно оставлять мотоцикл в своем распоряжении ему не удалось. Мотоцикл был занят на участках, возил мукола, а когда выходил из строя управленческий трофейный «Опель» у самого Братславского? Но в экстренных случаях Райков мотоцикл получал. Такое мне даже в голову прийти не могло. Да меня и слушать бы не стали. В первой половине дня, когда я не знал, куда себя деть, и посему использовался не по назначению, курьером, Райков занялся по собственной инициативе черчением графиков и схем. Твердым аккуратным почерком бывшего саперного офицера он... Подписывал эти схемы и графики и развешивал их в производственном отделе, в кабинете главного инженера и в парткоме, куда его сразу выбрали замсекретаря и прочили в секретари, поскольку нынешний секретарь, зав. отделом кадров Назаров, пил. Схемы и графики эти на производство существенного влияния не оказывали, но внутри конторы... Они придавали работе управления известную наглядность и серьезность, хоть и не соответствовали подлинному положению дел, которые при своеобразии и специфике работ чужды были преднамеренного планирования, а даже наоборот, давали хорошие результаты именно при личной инициативе и даже известном самотеке. Однако, несмотря на это, а может и благодаря этому, графики были полезным нововведением. так как работе управления, разбросанной среди сотен котлованов, а подчас и вовсе не закрепленной на местности, как, например, уборка и вывоз грунта, такой работе придавался осязаемый характер, пусть даже не вполне соответствующий действительности. Таким образом, Райков за две недели завоевал авторитет, который мне не снилось завоевать и за три года. Впрочем... Свечков называл эти графики цветными картинками и глупыми декорациями. Я первоначально не понимал, почему он так возмущается и не взлюбил Рачкова, почти так же, как Лайко ненавидит меня. Тем более, что Райков – человек более защищенный, чем я, с хорошей биографией, партийный, бывший майор. Зла он никому не желает. Со мной, например, вежлив, на «вы». Однако, если Свечков его слишком допечет, он может ему и отплатить по-настоящему, как отплатил бы любой человек своему обидчику, как отплатил бы я Лайко, если бы имел возможность. Позднее я начал понимать, что Свечков, в отличие от меня, любил свою работу, болел за нее душой, невзирая ни на что, и считал меня человеком более полезным, чем Райков. которого даже вслух раз обозвал умелым бездельником. Из секретарской вели две двери. Справа, обитая кожей, к Братславскому, слева, более простая, крашенная масляной краской, к муколо. Твебышев, поздоровавшись, сказал мне Райков и, кажется, устало опустил телефонную трубку на рычаг. Я воспринял эту его усталость с некоторой эгоистической удовлетворенностью. «Значит, не такой уж я никому не годный и при всем своем умении и инициативе райков тоже устает и мучается с этими телефонными заказами Свибышев сказал он вас коновалов ищет зайдите он умукала у меня тревожно екнуло в груди предчувствия сбывались с тех пор как коновалов поплатился за свою снисходительность ко мне, Он мог разыскивать меня лишь с единственной, неприятной для меня целью, пока еще мне не ясной. С колотящимся сердцем я вошел в кабинет, стараясь предугадать причины неприятности, чтобы хоть как-то организовать свою защиту. И поэтому, мысленно перебирая в памяти свое поведение и свои поступки, которые могли стать известными, В частности, одним из последних проступков был мой отъезд с дальнего объекта, мало посещаемого начальством, на три часа ранее срока. Тот день был удивительно удачным, и я с радостью провел его в библиотеке за чтением. Но на беду Коновалов мог именно в тот день проконтролировать меня. Войдя в кабинет, я поздоровался. Муколо сидел за столом, смотрел из-под лобья. На жирном лице его была даже некоторая обида и раздражение. На приветствие мое не ответил. Коновалов, нескладный, с висящими тонкими усиками, в потертом кожаном пальто, не по росту, смотрел на меня, в отличие от Муколо, взгляд которого был вял и медлителен, с какой-то бойкой, подвижной неприязнью. поворачивая то ко мне, то к муколу свое сухое, калмыцкого типа маленькое лицо. «Ты был у Юницкого?» — быстро спросил он меня. У меня тут же сложилось в голове мое оправдание. Почувствовал себя дурно, даже потерял сознание, поэтому вынужден был уехать с объекта раньше срока. Должен заметить, что подобные казусы случались со мной чрезвычайно редко. Однако и впрямь с головокружением и потерей сознания ненадолго, буквально на полминуты, раз даже на планерке Ирине Николаевне пришлось растирать мне виски, тогда мне было стыдно, ныне же происшествие могло пригодиться для придания моему обману правдивого вида. «Я к Юницкому заходил», — ответил я предварительно нейтральной фразой, — «и он тебе...» «Ничего не сказал?» – спросил Коновалов. «Нет», – ответил я, все более тревожась, раздумывая, не уволили ли меня заочно. «Странно», – снова быстро повернулся Коновалов к неподвижному муколу. «Пойдем», – сказал он мне. Мы вышли в секретарскую, оттуда в коридор. Планерка, видимо, должна была начаться еще не скоро, так как в конторе по-прежнему царила тишина, слышались лишь отдаленные звуки из бухгалтерии и производственного отдела. Основная масса прорабов, да и сам Братславский, пожалуй, еще не приехали с объектов. «Что случилось, Петя?» – интимно понизив голос, спросил я Коновалова, когда мы остались с ним наедине в коридоре. Это был дерзкий и в то же время унизительный ход с моей стороны – на который я, отчаявшись, решился. Ранее, беседуя со мной о книгах, он называл меня по имени. Называл его пару раз тогда по имени и я. Ныне, когда отношения наши приобрели форму преследователя и преследуемого, он называл меня только по фамилии, а наедине со мной вовсе не разговаривал. Переходя на доверительно-интимный тон, я делал попытку, если не перетянуть его в союзники, то во всяком случае доказать, будто верю, что главная опасность для меня исходит не от него, а от неких внешних факторов, и намекал также на мою осведомленность в тех неприятностях, которые он, Коновалов, из-за меня испытывал. Но Коновалов либо сделал вид, что не понял моего шага к нему навстречу, Либо открыто не принял такой шаг, я не разобрался в оттенках его действий. Сейчас, Цвибышев, ты все поймешь, громко и с плохо скрытой угрозой сказал он мне, открывая двери производственного отдела. Вот он, герой, сказал Коновалов Юницкому, кивая на меня. Э, знаешь что, Коновалов, сказал Юницкий. Разбирайся-ка ты сам в этом деле. «А то еще его дядя мне по загривку!» — добавил он, глядя на меня улыбающимися глазами и показывая прокуренные зубы. Улыбнулись и Коновалова, и Литвинов. Слегка улыбнулся и сам Коновалов. И вдруг я почувствовал, что улыбаюсь тоже жалкой улыбкой в ответ на унижающую меня шутку. «Помимо моей воли сработал инстинкт самосохранения». Я почувствовал, что перевод ситуации в шутливую плоскость, пусть даже за счет моего достоинства, является выходом из положения, и, может быть, даже Юницкий умышленно это сделал, чтобы прийти мне на помощь. — А что случилось, Петя? — спросил у Коновалова Литвинов почти той же фразой, какую задал Коновалову я. — Да вот, у этого приятеля в конча записи На объекте работал БТ «Белоруслик». Вчера его сняли, перебросили на другой объект. А диспетчера он не предупредил. Туда шесть самосвалов заказаны на вторую смену. Они приедут, а экскаватора нет. Простой за наш счет. Не знаю, что со мной произошло. Я вдруг сам услышал свое учащенное дыхание. Я привык к несправедливости, но это была наглая, бесстыдная ложь от начала до конца, которая возмутила меня до того, что я даже забыл о том, что подлинный мой проступок и обман, преждевременный отъезд с дальнего объекта, остался нераскрытым. Во мне произошел странный перелом, и я чуть ли не на глазах у всех преобразился. «Это неправда!» — крикнул я. Я хотел крикнуть «Ты врешь, Коновалов!» Но в последнее мгновение все же сдержался. «Это неправда!» — повторил я. «Во-первых, это не мой объект, а с Сидерского!» «Я был там всего раз, помогая Сидерскому!» «Во-вторых, слышишь ты, во-вторых, тут я не смог сдержаться!» «Это наглая ложь!» «То, что я не предупредил!» «Наоборот, меня не предупредили!» «Сняли экскаватор!» Я слышу об этом впервые. Это обязанности Райкова предупреждать и меня, и автопарки. Я, когда работал диспетчером, говорил я несколько бессвязно, и все смотрели на меня с тревожным любопытством. Кроме Коновалова, который потемнел лицом, так как этот неожиданный бунт самого бесправного в управлении ставил под сомнение его авторитет. «А ну! Немедленно отправляйся в конча заспу!» и не возвращайся, пока не переправишь самосвалы на другие объекты», — сказал он мне. «Не поеду!» — твердо и решительно сказал я. Тут уж складывалась своеобразная ситуация. Воля на волю, чья крепче. Как говорится, на характер шло дело. Юницкий, Коноваловы и Литвинов смотрели на нас, особенно на меня, с некоторым даже оттенком спортивного интереса. «Немедленно отправляйся!» Не очень громко, но, глядя на меня в упор калмыцкими своими глазками, сказал Коновалов, вкладывая в этот напор всего себя, поставив на карту свой авторитет, так что я вдруг понял, что для этого человека в данную секунду важнее и серьезнее в жизни ничего нет, чем заставить меня поехать в конча заспу. «Не заставь он меня ехать! Он, начальник участка, взять Братславского, меня, на которого позволяет себе повышать голос даже уборщица управления, тетя Гарпына! Не заставь он меня поехать! Завтра же об этом будут рассказывать как об анекдоте! Так что авторитету Коновалова будет нанесен серьезный удар! А ведь этот Коновалов когда-то мне делал добро!» И от этих мыслей что-то во мне сломалось, что-то обмякло во мне. Я повернулся и пошел к дверям. Ничего не сказал, но, очевидно, по сутулившейся моей спине, все поняли, что я сдался, и воля Коновалова одержала вверх. Юницкий и Литвинов захохотали так громко, что я обернулся, хотя мне не хотелось показывать мое лицо в этот момент. Я понял... что оно удивительно ничтожное по сочувствующему взгляду, который бросила на меня Коновалова. На брата же она посмотрела с негодованием. «Доволен!» — сказала она ему. «Клоун! Петрушка!» Почему она назвала его клоуном, не знаю. Может, у Коновалова была такая кличка в семье, но сестра, видно, настолько была возмущена, что не постеснялась назвать брата так при всех. Я бы на его месте вспылил. Он же не обратил внимания и сказал мне даже с некоторой мягкостью, впрочем, едва уловимой, «Три самосвала перебросишь на улицу Ветрова, деревообработочный завод, а три — саперное поле, десять». На улице Северное поле жила семья Черток, где я останавливался, приехав в этот город. Правда, жила она в противоположном конце — трехсотых номерах. Это была длинная улица в старой части города, сплошь застроена небольшими домиками. Конча Заспа, куда мне сейчас предстояло ехать, находилась в другой стороне. Это был совершенно необжитый район, где предстояло строить новый современный жилой массив со стадионом, крытым бассейном и широкоэкранным кинотеатром. Однако, пока эта сплошная песчаная пустошь с редкими соснами и лишь проходящая вдали железная дорога, несколько оживляет пейзаж. Между тем мороз набирал силу и достигал, пожалуй, градусов десяти. Дело еще усугублялось тем, что я оделся не на объект, а на планерку, то есть не надел под свитер байковой фуфайки, и не надел сапог, хоть и прохудившихся, но при намотанной портянке, дававших гораздо более тепла, чем туфли, даже надетые на двойной носок. Правда, выйдя из управления и направившись к трамвайной остановке, я несколько утешился тем, что избежал планерки, где всегда чувствовал себя крайне неловко, и могу теперь провести время не под взглядами начальства, а принадлежа самому себе». Ветер, к тому же, утих, и мороз я ощутил на улице гораздо менее сильно, чем предполагал в помещении. Тут же, очень кстати, выплыла совершенно забытая мной от мытарств радостная мысль о предстоящем вечере у Броидов в семье, где меня любили. Так что настроение мое вовсе улучшилось, и я даже подумал о поручении Коновалова как о невольной своей удаче. которую лишь ныне после всех треволнений сумела ценить. Трамвай подошел очень быстро. Я сел и поехал. Ехать мне предстояло с тремя пересадками. Два трамвая и пригородный автобус. А от автобуса еще пешком метров восемьсот.